Теперь же, со значительно возросшим населением, с расстроенным долгими годами германской и гражданской войн хозяйственным аппаратом, он не мог прокормить население и армию. Из-за трудностей с подвозом с севера в Севастополе, Ялте, Феодосии и Керчи хлеба уже не хватало. Цены на хлеб беспрерывно росли. Совершенно не хватало и необходимых жиров. Не было угля, поэтому не только флот, но и железнодорожный транспорт были под угрозой. Огромные запасы обмундирования и снаряжения были брошены на юге России, и раздетую в значительной части безоружную армию нечем было снабжать. Винтовок было в обрез, пулеметов и орудий не хватало, почти все танки, броневые машины и аэропланы — были оставлены в руках противника. Немногие сохранившиеся боевые машины не могли быть использованы за полным отсутствием бензина. Огнеприпасов, особенно артиллерийских снарядов, могло хватить лишь на короткое время. Уцелевшее орудие нечем было запрячь. Конница осталась без лошадей. Единственной конной частью была вторая конная дивизия генерала Морозова, около двух тысяч шашек, входившие в состав корпуса генерала Слащева, отошедшего в Крым с севера сухим путем. Кроме этого корпуса, все отошедшие в Крым войска лишились своих обозов. В бедном Крыму восполнить недостаток лошадей не представлялось возможным, особенно с началом весенних полевых работ. За многомесячное беспорядочное отступление войска вышли из подчинения начальников. Пьянство, самоуправство, грабежи и даже убийства стали обычным явлением в местах дислокации большинства частей. Развал достиг и верхов армии, которые политиканствовали, интриговали, разводили недостойные дрязги. Благодатная почва открывала широкое поле деятельности крупным и мелким авантюристам. Особенно шумели оставшиеся за бортом, снидаемые неудовлетворенным честолюбием, выдвинувшиеся не по заслугам генералы. Бывший командующий Кавказской армией генерал Покровский, генерал Боровский, сподвижник грабительского набега генерала Мамонтова, его начальник штаба генерал Постовский. Вокруг них собирались всевозможные проходимцы, бывшие чины многочисленных контрразведок секретного отдела Свага и тому подобное. Среди высшего командования Донцов также было неблагополучно. Генерал Сидорин и генерал Кильчевский, окончательно порвав с добровольцами, ввели свою самостоятельную казачью политику, ища поддержки у демократического казачества.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 Пройдя эволюцию от единоличной диктатуры до демократического правительства, при котором главнокомандующий являлся лишь главой вооруженных сил, генерал Деникин спутал все карты в колоде своей политической игры. Во главе гражданского управления в Крыму стоял таврический губернатор Перлик, недавно назначенный после оставившего этот пост Татищева. При отсутствии твердых руководящих указаний сверху он был бессилен управлять внутренней жизнью края. Если эти твердые руководящие указания не давались в последнее время, то и раньше единая определенная внутренняя политика отсутствовала. Одновременно с гражданским управлением политика проводилась и политической частью штаба во главе со вторым генерал-квартирмейстером. Двойственность и, как следствие, ее «разнобой» при таком порядке вещей были неизбежны. Неудовлетворительный подбор представителей власти на местах при общем бессилии правительственного аппарата еще более этот разнобой усиливал. Отношение местного татарского населения было, в общем, благожелательно. Правда, татары неохотно шли в войска, Всячески уклоняясь от призывов, но никаких враждебных проявлений со стороны населения до сего времени не наблюдалось. Настроение в городах, особенно в портовых, с пришлым в значительной степени промышленным населением, также в общем не внушало особых тревог, хотя под влиянием работы эсеров, успевших по новому демократическому закону проникнуть в местные городские самоуправления, Среди рабочих портового города в Севастополе уже имели место незначительные беспорядки –